Глава восемнадцатая Снежана было такое чувство, как будто ее голой вытолкнули на мороз. Только что вокруг было полно народа, а теперь они все просто уехали, а ее оставили тут с этим опасным мужчиной наедине. Черт! Она чувствовала себя уязвимой и беззащитной. Не ожидала, что Рад привезет ее сюда и вот так бросит на произвол судьбы. Стало вдруг обидно и горько. А Гайдиар по-своему отреагировал на ее смятение, и неизвестно, что он там себе подумал, но глаза его сверкнули торжеством, и он подался к ней ближе. «Госпожа!» Опять царапнул слух этот его низкий, хрипловатый, обволакивающий голос, подавляющий волю и желание сопротивляться. «Победные нотки! Думает, уже поднялся на ступеньку к власти?» Наверное, именно это заставило Снежану очнуться и собраться. Страх ушел, растворился в осознании того, насколько мало она сама для них значит. И как много значит шанс. Ради шанса можно и переступить через труп всего лишь незначительные жертвы, правда? В Снежане вспомнились чудовищные жертвоприношения из земной истории. Абсурд, бессмысленный кошмар. Но стоит сменить отношения, и это уже норма жизни сменить отношение к ситуации, раз она не может ее изменить. Много разных мыслей. А этот мужчина смотрел на нее хозяйским взглядом, как будто уже примеривал, как будет пользовать в хозяйстве. Правила? Они достали ее этими своими правилами и своим мужским шовинизмом. Настало время повернуть их правила против них. «Гайдиар, у вас всего одна фраза», — сказала она, глядя ему в глаза. Подумайте хорошенько, что вы хотите мне сказать. Если меня не заинтересует, оставшееся время вы проведете в одиночестве. Мужчина изменился в лице, как будто заново ее увидел. Несколько секунд пристально вглядывался в нее, а потом отвернулся, отошел на несколько шагов и застыл. Она видела его спину. Видела, как он шумно дышит, как напряжены его плечи. Однако мужчина молчал. Пауза. Звон напряжения в воздухе. Время тянулось медленно. Она уже хотела уходить, когда он вдруг сказал «Я ранен». «Что? Ты целитель?» «Ах, вот оно что!» Она выдохнула и сцепила руки перед собой. А он неплохой психолог, подумалось ей. После этих слов Снежана уже не могла уйти, профессиональные навыки и врачебная этика включились. Ему все-таки удалось втянуть ее в эту игру. — Покажите. Рану надо обработать, — холодно проговорила она. — Странное промежуточное состояние, в котором они зависли. Мужчина кивнул и стал снимать верхнюю одежду. На спине действительно была овальная ожоговая рана и еще две поменьше кляксами на груди. «Садитесь». Снежана огляделась и указала ему на большой, покрытый лишайниками камень, торчавший из земли. Было похоже, что раны старые, но почему-то так и не зажили. «Давно получены?» «Давно». Он искоса взглянул на нее через плечо. «Почему не лечили?» «Подземный огонь», — пожал плечами тот, как будто это могло что-то ей объяснить. «Хорошо, я попробую», — нахмурилась Снежана. Но я вам ничего не могу обещать. Рана на спине была больше. Она решила начать с нее. Здесь не было никаких лекарств, но, помню, как она лечила дракона, Снежана осторожно приложила к ране руки и стала водить кончиками пальцев вдоль краев, мысленно стягивая их. Не сразу, но появилось уже испытанное однажды чувство, что с пальцев течет прохладная сила, и рана стала бледнеть и затягиваться на глазах. Мужчина выгнулся под руками и хрипло выдохнул, а потом застонал. «Больно?» «Нет», — прошепел он сквозь зубы. «Хорошо», — пробормотала она и зашла с другой стороны, чтобы заняться ранами на груди. И точно так же стала касаться, стягивая края. А он замер, не отрываясь, глядя ей в лицо. Только крупное мускулистое тело вздрагивало под ее руками, и тяжелое дыхание поднимало грудную клетку. Раны затянулись. «Все», — проговорила Снежана. «Нет», — он перехватил ее за руку, пытаясь удержать, подался к ней всем телом. И снова этот голос и жадный взгляд, только теперь мужчина не играл, а был взволнован по-настоящему. Но попосту всё, она уже знала о нём больше, чем достаточно. «Отпустите», — сказала Снежана спокойно. «Правила не допускают удерживать меня против воли». «Чего ты хочешь, женщина? Я дам тебе всё». «Ты уже дал всё, что мог своей мёртвой жене, Гайдиар». «Я не убивал её!» — выкрикнул он, сжимая кулаки. Он что-то ещё говорил, Снежана не стала слушать. «Твоё время истекло». Повернувшись к нему спиной, пошла к мосткам. Перебралась через ручей и только потом увидела, что хозяин долины стоит в дверях деревянного домика, скрестив руки на груди, и смотрит на нее. В глазах читалось одобрение, щедро приправленное любопытством. Сзади послышался звон конской сбруи, а потом быстро удалявшийся топот копыт. Снежана не стала оборачиваться. «А ты не так беззащитна, женщина», — проговорил Элкмар, смерив ее взглядом. «А вы так и собирались смотреть?» У Снежана постукивали зубы. Волнение начало сказываться только сейчас. «Согласись, это было интересно», — меролюбиво проговорил Элкмар и уже серьезнее добавил. «Тебе ничего не грозило. Я был рядом». «Угу. Спасибо». «Знаешь, я впечатлен». «Покажешь, как ты это делала?» «Ну...» — он сделал неопределенный жест. «Лечила». Неожиданная похвала заставила Снежану покраснеть от удовольствия. «Да, конечно. Да и я на самом деле...» Она хотела сказать, что понятия не имеет, как это получилось, но вместо этого просто сказала... «Все покажу, ага». Элкмар по-доброму усмехнулся на ее слова. Вокруг глаз сразу собрались лучики-морщинки... И показал рукой на открытую дверь. Ну, проходи в дом ученица. Но ей трудно было сразу поверить, что все закончилось. Снежана все еще нерешительно стояла на пороге, а этот хитроватый дедушка уже хозяйничал внутри, гремя простой глиняной посудой. Заходи, чего стоишь? У меня, конечно, не так роскошно, как в разных замках, но жить можно. Сейчас накормим тебя, устроим домик выберем. Так мирно. Обыденно. И ее, наконец, отпустило. Неожиданно. Незапланированно. Непонятно. Потому что это ударило в него, не дав осознать, что именно перевернулось и в какой момент. Женщина просто выставила его, выбросила как тряпку. Гайдиар бесился, но он ничего не мог поделать. Он подчинился. И дело не в правилах. Плевать он хотел на правила. Странные чувства теснились в груди. Странные мысли в голове. Он гнал коня во весь опор, спеша скорее убраться из долины. Потому что ему нужно было осмыслить. Ближе к выезду из скального распадка ему перегородили дорогу. Гайдиар не сразу заметил их, а заметив, нехорошо перекосился. Шестеро. Они перегородили без того не слишком широкий проезд. Все были здесь, И даже кое-кто лишний. Двое выехали вперед. Бранвинленд и Ургенкар, брат Байдена. Тот, кого клан мохнатых прислал на смену бездарно провалившему миссию увольню. Сзади маячило красивое злое лицо Сотхана, но он тоже выдвинулся вперед. Надо же, в другое время все они давно бы уже вгрызлись в глотку друг другу, а тут спелись. Не ожидал, что мне устроят почетную встречу. «Хмыкнул Гайдиар. Горный волк не боялся по отдельности ни одного из них. Да и с копом большой вопрос, сумели бы они его завалить. И все же они подкараулили его, и это было неприятно, потому что допустил оплошность, позволил им подобраться слишком близко. Просто он все еще был переполнен странными переживаниями, которые в нем вызвала женщина. Гайдиар ждал их приближения спокойно, а руки как бы невзначай легли на парные клинки» что-то быстро ты возвращаешься процедил с презрительной ухмылочкой ночной охотник. Неужели тебя выставили насмешка попала в цель, как не владел гайдиар собой он не сдержался, едва слышно зарычал и дернул поводье, заставляя коня заплясать на месте. Ну надо же, я все-таки был прав, дробно рассмеялся бранвинленд и обернулся к сотхану. тот подъехал ближе, смерил его взглядом с ног до головы и спросил со смешком: "Что я слышу, хозяин сторожевого замка? Женщина тебя выставила?" И сочувственно подсокал языком. "Стоило ради этого убивать жену и своего нерожденного ребенка». Опять ему это вконец надоело. "Да, он воспользовался моментом. А кто бы из них не воспользовался, когда выпадает такой шанс? И его влекла сама женщина." Уставился на всех, с вызовом, и проговорил. «Стоило!» Сразу несколько проводников рванулось к нему, взревев от ненависти. Однако Бранвин остановил их, вскинув руку, а сам подъехал ближе, уперев кулак в бедро. «Она назвала тебе свое имя?» «Нет». «Нет!» — с насмешкой обернулся назад ночной охотник. «Она касалась меня». Гладила своими руками. «Трогала», — сказал Гайдиар, желая подразнить его, и сам невольно задохнулся, вспоминая свои ощущения. «Ты врешь!» — бросился на него Сотхан. «Нет». Они обступили его молча. Еще немного и бросятся к горлу. «Налечила меня. Старые раны, подземный огонь». Сбивая общее напряжение, нервно рассмеялся ночной охотник Бранвин. <смех> Она ведь и красного дракона лечила! Трогала, как ты говоришь! Так чем тут хвалиться?» Мужчина все еще смеялся, а Гайдиар сказал негромко, и после этого красный дракон принес ей клятву. «Значит, было чем!» Смех сам собой стих, снова повисло молчание, звенящее ревнивой завистью. «Ну что, будете меня убивать или дадите, наконец, проехать?» — проговорил он, презрительно оскалившись. Это столпились, как стадо тупоголовых. Наверное, он сам хотел драки, потому что после этих слов Сотхан все-таки бросился на него, перекидываясь барсом в прыжке. Но горный волк перекинулся тоже и готов был его встретить. Два зверя сцепились и катались клубком, только шерсть клочками летела. Мучительная ночь перетекла в мучительный день. Раду, казалось, бездна вытягивает из него кровь по капле. Он знал, что так будет лучше, потому и отправил женщину в безопасное место. Знал, что ему нельзя постоянно ее слышать. Срываться каждый раз стоит только почувствовать ее страх. Он все сделал правильно. И теперь чувствовал себя так, как будто сам себе обрубил руки. Рад заставил себя уехать, но не находил себе места. Тысячи мыслей, грызущие в груди сожаления об упущенной возможности. Досада. Злость. Как он мог оставить ее одну с волком, зная, на что тот способен? Да, Элкмартам, он убережет, никто не сможет сделать с ней ничего против ее воли. Священное место защитит ее. Но что, если волк сможет? Рад отказывался думать, представлять себе это. Но что, если волку удастся? Недолго он продержался вдали, а когда вернулся, увидел идиотский непристойную картину. Два проводника, сменив опостась, драли друг другу шкуру, как животные. «Хас!» — рыкнул он, выпуская волну силы. «Хватит пугать лошадей!» Этих двоих отшвырнуло в сторону. Как пришли в себя, перекинулись, отряхнулись и встали. «Вы что, забыли о правилах?» «Так я вам напомню!» — начал Рад потихоньку зверей от злости. «Вы же проводники!» «Никаких конфликтов, помните?» И вдруг сорвался на крик. «Идиоты! Пока вы тут развлекаетесь, может случиться что угодно!» Все-таки Рад не зря повелевал ими столько лет. Только у него хватало силы сдерживать всю эту орду хищников. На лапы присели все. «Еще одна такая драка, и оба отправитесь домой, поняли?» Уже успокоившись, проговорил он. Оглядел остальных и бросил сквозь зубы «Брались отсюда все! Каждый знает свою очередь, и чтобы без дела не появлялись!» Швырнул на прощание волной силы, так, чтобы каждого пригнуло к земле, и уехал первым. В учительный день это пока только первый, а сколько таких еще будет? И что делать с огненными змеями, поднимавшими головы у него в груди? Он понятия не имел. Они потянулись следом за повелителем. «Потому что Рад пока еще повелитель, и потому что он сильнее их всех вместе взятых». Однако Гайдиару никто не собирался спускать его чересчур ловкий ход. Рад вовремя напомнил им о правилах, но правила не будут действовать вечно. «Запомни, чем бы это ни кончилось, ты наш», — прошипел Сотхан, показывая на остальных. Гэдиар в ответ только беззвучно зарычал, понимая, что теперь от него не отстанут точно. Но до конца всего этого надо дожить, а при таком раскладе вполне может быть, что доживет не каждый. Они уже отъехали немного, и между проводниками завязался разговор. «Урген, а почему сразу отправили брата, а не тебя?» «А я личиком не вышел. К тому же я в тот момент попался на чужой жене». Ну а сейчас меня выбрали как раз за другие достоинства, хохотнул медведь. А потом с удивлением оглянувшись на хмурого Гайдиара и бледного от злости Сотхана спросил: "Я вообще не понял, из за чего такой сорборт? Женщина откровенно так себе, ни кожи, ни рожи. Что вы поплыли все?" Бранвин Лэнд скосился в его сторону и проговорил: "Придет твоя очередь, поймешь. А пока..." Он сплюнул сквозь зубы. «Радуйся жизни и наслаждайся свободой!» «Хух!» — хохотнул Лорген. «Мне уже начинать бояться ее?» «Себя, придурок, бойся!» — процедил Бранвин и отвернулся. У Снежана неожиданно случился практически первый день свободной жизни. На хуторке у Элкмара было несколько пустующих строений, в которых на время обучения селились его ученики. Себе она выбрала маленький деревянный домик на отшибе. Сзади у домика была крохотная терраска, и прямо за ней небольшой водопад стекал в открытую летнюю купель. Еще один домик попросила оставить для девушек, которых Рат обещал отпустить жить с ней. И уже еще один домик побольше Элкмор от щедрот своих определил ей для занятий. Сначала она обживалась, потом бродила по заросшему цветами лугу, Знакомая по земной медицине лекарственной травки, искала до вечера. А вечером решила опробовать купель. Гладкие спокойные струи стекались с серой скалы в неглубокую природную чашу, а оттуда каскадом маленьких порогов ручей огибал домик и уходил бок. У самой воды, вдоль порогов и вокруг чаши росли яркие голубые цветы. Ради тех цветов, И все-таки, наверное, ради водопада она этот домик и выбрала. Очень красиво и экзотично. Конечно, Снежане хотелось иметь водопад в личном пользовании. В прежней жизни, когда ее изо дня в день окружали одни бетонные коробки, а водопад приходилось видеть только в душе, это было нечто из области недостижимой мечты. Сейчас, глядя на всю эту красоту, она невольно думала, что мечты сбываются. Правда, довольно необычным образом. И потому осторожнее надо быть со своими желаниями. Она медленно подошла к воде и на всякий случай сначала заглянула в купель. Зачем? Вообще-то ей было любопытно и немного страшно, и от этого зябко. А если честно, она даже самой себе не призналась бы, но... Чего она ждала? Что в воде покажется тот самый призрак, которого она не смогла разглядеть вчера? Снежана пристально вглядывалась в воду несколько минут, ничего там не появилось. «Ну, почудилась и почудилась», — сказала она себе и быстро влезла в купель. Вода была чуть теплая, бодрящая. Снежана быстро поплескалась и выбралась из воды. Завернулась в простыню и бегом в домик. А там сразу в постель подпокрывала и прикрыла глаза. Тихо, слышно, как птицы поют. Синий вечер. Ветерок в открытое окно. Это действительно было особенное место, оазис покоя. Наверное, она должна была сказать спасибо судьбе, что привела ее сюда, выдернув из суеты. Но Снежане было трудно сориентироваться. Понять. Слишком мало времени прошло, чтобы привыкнуть. Вспомнился ее первый день в этом мире. Драконы и рад. Вечно злой, рычащий на всех и на нее. Другие проводники... Белый наг и те кошмарные черные щупальца, нацеленные на них. Она так и не поняла, что это было, но было реально страшно. А потом постепенно пришел сон. Во сне был бетонный бункер, и она полуголая, босая на полу. Помещение, затянутое искрившей током сеткой рабица. Скрипучая сетчатая дверь с блестящим новеньким кодовым замком. Хотелось стать невидимой сжаться в комок, слиться со стеной, не слышать, не видеть, исчезнуть оттуда. Приближающиеся шаги и смех. Проснулась в холодном поту. Открыла глаза, хватаясь за сердце, и снова откинулась на подушку, а по лицу стала расползаться глупая улыбка. Фух, все хорошо, она здесь. В открытое окно льется утренний свет, слышно пение птиц, вода журчит, Сладкий запах разнотравья. А этот бетонный бункер просто почудилась, приснилось, Сублимация сознания. Просто слишком больно ударили ассоциации, стронули что-то внутри и заставили задрожать струны. Они и потом еще остаточно дрожали тревогой в душе, но Снежана уже встала, наскоро умылась и побежала к учителю Элкмору. День начался. Обучение хитроватый дедушка проводил своеобразно, между делом. Снежана еще обратила внимание, что методика схожая, примерно как начальное обучение детей в элитных частных школах в ее родном мире, ассоциативно с элементом игры. Так быстрее усваиваются навыки и понятия. В том, что касалось каких-то нюансов местного уклада жизни или менталитета, это было нормально, но в остальном... Снежана давно уже не была ребенком, и попытки оберегать ее нежную психику от грубой реальности заранее были обречены на провал. А может быть, он просто таким образом вызывал ее на откровенность? Снежана заподозрила, что именно так, когда стала спрашивать Телкмара более предметно, а у того зажглись лукавые огоньки в глазах. Или, может быть, он просто знал, что она нервничает, потому что время идет, приближается очередной визит проводника, И этим проводником сегодня должен быть рад. Она волновалась, да, потому что не знала, как себя с ним вести. Насколько было проще с тем же Гайдиаром или любым из них. Разве что Аид стоял в стороне, потому что действительно стоял в стороне, выражаясь буквально. Он совершенно не докучал ей своим присутствием, был и неизменно вежлив, и наблюдал за ней издали в ожидании своей очереди. дружественно и прохладно. Снежану вполне устраивала установившиеся между ними дистанция. Совсем другое дело рад. Он вызывал множество противоречивых чувств и эмоций. И когда он рычал зверем, все было просто и понятно. Отчуждение, барьер, стремление защитить себя от его грубости было ее естественной реакцией. Но потом... Когда он сам так внезапно и странно закрылся и полностью отгородился от нее, Снежана вдруг растерялась. Уже не получалось становиться в обиженную позу. И это злило. Вроде бы надо благодарить за все, что он для нее делает, и почему-то тянет извиниться. Хотя, казалось бы, за что? Это были не самые приятные чувства. Снежане не хотелось ничего такого испытывать. А сейчас разговор у нее с Элкмаром пошел о побратимах. Этот странный аспект добровольной кровной связи. Потому что, как Элкмар объяснил ей, не во всех кланах было так. Например, мужчины клана Быстрых, это клан Сотхана, имели вторую ипостась. Это было уже нечто из области фантастики. — Он может оборачиваться Барсом? — с недоверием переспросила она. — Да, а вчерашний твой гость Гайдиар, тот самый, которого ты вылечила, он волк. Из тех, кто живет в горах. Есть и равнинные. Трен, сокол. Что? Парень что, правда, оборачивается птицей? <grass Chillzeit> прокашлялся дед, скрывая смех. Да? А что тут такого? Э, ну, это потому, что у него такой моложавый вид? Надо же. А она думала, парнишка лет четырнадцати. Внешность обманчива, как говорится. Но странным и интересным было то, что не могли оборачиваться только так называемые драконьи-принцы. Их среди ее проводников было несколько — Рад, Ает, Аллан и песчаный Хейнан Лиг. Элкмар рассказал, «Когда-то это был единый народ, и они могли менять ипостась так же, как и все остальные из живущих. Но потом случилась первая война». Ты уже знаешь, что драконы и драконьи принцы — самые сильные в этом мире. Основной удар они приняли на себя. Был страшный бой, запрещенная магия, подземный огонь. Тогда это и произошло, все разделилось. Одни, потеряв вторую ипостась, остались людьми, а другие — драконами. И те, и другие заперты в одной форме. «Объединяясь кровной связью с побратимами, они в какой-то степени делаются едины». То, как он это говорил, и выражение лица... «А вы?» — спросила Снежана. «Вы?» «Да, я был там тогда», — старик прикрыл глаза. «Я все это видел, и я потерял там половину себя. С тех пор вот учу мальчишек». И девочек тоже учу. Они оба молчали несколько минут от переизбытка эмоций. Потом Снежана спросила. Хейнан Лик сказал, что он старший в роду. Двойное имя оно что-то значит? Верно, — одобрительно усмехнулся Элкмар. Двойное имя носит старший в роду. И тут она подумала, что... Но тот озвучил прежде, чем сформировался ее вопрос. «Ты верно поняла. Они не старшие в роду». «Но кто же тогда?» «Старшие в роду я. Они потомки», — улыбнулся старик. «Рад и ает братья. Аллен из водных, родственная ветвь». «Черт! Это многое объясняло. Например, то, что этого милого и безобидного на вид дедушку безоговорочно слушаются все». А он смотрел на нее, и так странно сочетались смешинки с грустью и горьким знанием в его глазах, что Снежана невольно поежилась. Но у нее назрел один важный вопрос, на который этот дедушка наверняка знает ответ. И только она собралась спросить, кто же такой Джейдок, как он вскинул руку и проговорил «Встречай гостя, Снежана!» и усмехнулся. «На весь ближайший час будешь занята». У нее ж сердце в горле заколотилось. Ну вот, и как себя теперь вести, что ему говорить? Про девушек напомнить надо. Однако на поляну перед излученной ручья выехал совсем другой мужчина.